Вдруг острая боль пронзила раненое плечо, и в глазах у нее потемнело. Она испугалась, что ей не хватит сил дойти за своей постель, и крикнула «Отец!» и пошатнулась. Еще один камень упал у ее ног. Как знать, возможно, ее забросали бы камнями, если бы не гамодан, выбежавший из хижины, где он молился после отъезда на Бусардара всемилостившим богам за оказанную поддержку. Проводив обессиленную нанаи в дом и уложив в постель, он сказал: Помолись и ты, дитя добродетельнейшей Дагар, которую сереброликий сын призвал в царство вечной радости, возблагодари всемилостивишевен Лиля за то, что она оказал тебе своё божественное покровительство и помог одолеть паршивого перса, которого доблестный Набусардар отправит в царство теней драть глину и прах земной вознеси свою молитву всеблагому Эналилю и пусть он прикажет своим демонам развеять тело кровожадного устиги по всем уголкам мира, чтобы Армозду никогда не удалось собрать воедино куски этого бешеного шакала. Она лежала на постели, слушала отца и каждое его слово впивалось в неё острым ножом. Не стоило труда объяснять отцу, что представлял собой Устиг, отец этого никогда не понял бы. Всё это она должна была держать про себя, запрятав глубоко в душе. В её сознании возник туманный облик Устиги, который вернулся к ней, снова примостился у её из головы, чтобы досказать повесть о юности царя Кира, как ни в чём не бывало, вынакраив её кудрями. Наматывая прядью себя на пальцы, с нежной улыбкой смотрит ей в лицо и говорит, «Тебе сейчас очень одиноко, Нанай!» Она кивнула, «Если б меня не схватили, я бы все время был с тобой. Я мог бы всегда сидеть рядом с тобой, если бы и интересы твоей родины и моей не разделили нас». Она придумывала слова оправдания. И повинуясь какому-то внутреннему побуждению, закрыла одной рукой глаза, а другой отгоняла от себя навязчивые видения. Старый Гамадан, увидев поднятую руку Нанаи, подошёл к ней, думая, что она зовёт его, но Нана не о чём не просил. Нанаи никогда не питала к отцу особо тёплых чувств. И кто знает, может быть, и вправду поговоривали люди, будто бы Нанаи дочь синеба которого втайне любила ее мать Дагар. Не потому ли Дагар и утопилась в Ефратии после его казни? Нанайи бессознательно больше льнула к дяде Синибу, чем к родному отцу. Они жили с Гамаданом под одной кровлей, но Нанайи нередко тяготилась с этим. Она относилась к нему с почтением, но никогда не ждала от него ласки, и сейчас она поспешила убрать руку, чтобы он не коснулся ее. В присутствии Гамадана сознание отчужденности становилось в ней еще сильнее. В мертвой тишине она слышала только стук своего сердца, добромотание старца, возносившего молитвы великим халдейским богам. «Благодарю вас, владыки земли и неба!» — шептал он что вы помогли моей дочери выдать персидского шакала. Вы снова показали, что всё делается по вашей праведной воле, и что нет богов сильнее вас. Священна ваша воля, справедливы ваши деяния, и око ваше всевидяще. Весть о поимке персидского шпиона привела в ещё большее волнение и без того беспокойный вывело На буссардар вихрем влетел во внутренний двор своего Барсибского дворца с Устигой, притороченным к подбрюшнику его лошади. Сперва он собирался допросить его в доме командования армии, но потом раздумал и оставил Устигу у себя, приказав запереть в одном из подвалов Барсибского дворца. У дверей темницы был поставлен усиленный караул, которому было предписано никого не пускать к пленнику, кроме преданной Набусардару Теки. Она должна была носить ему пищу и следить за тем, чтобы Устига добровольно не уморил себя голодом. Тека тряслась всем телом, когда ее богач Тимый и боговодобный Набусардар угрожал ей самыми страшными карами, если по возвращении из Вавилона не застанет Устигу в полном здравии. Он клялся всеми семью демонами, что не оставит в живых ни одного человека во дворце, если с Персом что-либо случится.